Техника песчаной длани Какое-то время Хуфайцинь сидел, не двигаясь и пристально глядя на Хувея. Точно не мог избавиться от наваждения. Лицо его ничего не выражало. Но пальцы подрагивали. А лисье пламя внутри полыхало. Точно в него плеснули маслом. Хуфайцинь опомнился. Перехватил рот рукой. «Что я делаю?» Он отошел от кровати, постоял какое-то время, держась рукой за стену и относительно преуспел в том, чтобы избавиться от лишних мыслей. Небесные техники ошибок не прощали. Ху знал, что бывает с теми, кто ошибался. Искажение Ци или даже смерть. Он вытащил мешочек с пилюлями, которые приготовила для него Хусюань, и принялся глотать их одну за другой, чтобы укрепить лисье пламя, пока не ощутил, что его желудок набит ими, как зоб птицы зерном. Ощущение было не из приятных, и Хуфэйцинь подумал, что после будет мучиться изжогой, если только будет это после. Он вернулся к кровати, взял спящего Хувея за плечи и усадил в позу лотоса. Голова Хувея упала на грудь. Лисхи снотворные пилюли дарили крепкий сон. Хуфэйцинь мог бы что угодно сделать с Хувеем, и тот не проснулся бы. Хуфэйцинь сел позади него. Спустил одеяние с его плеч практически до пояса. Пару минут он медлил, собираясь с мыслями и неосознанно разглядывая линии на своих ладонях. Они казались кроваво-красными, настолько напряжены были его пальцы. Хуфай Цинь сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Ци в его теле замедлилась, сгустилась в основных духовных узлах, в том числе и вокруг лисьего пламени, которое напряженно трепетало. Хуфейцинь напряг кисти рук и с силой впечатал обе ладони Хувея в спину, на уровне лопаток. Волной раскатилась отдача, двери и ставни заходили ходуном. Волосы Хуфейциня взвились над головой, как языки пламени. Его ладони отбросило от спины Хувея, но он снова впечатал их, применив еще больше духовных сил. Волна отдачи снова прокатилась по комнате переворачивая стол и ширмы. Разбились хрупкие фарфоровые чашки. Он с трудом мог удерживать ладони прижатыми к лопаткам Хувея. Он не учел врожденной защиты лисьих демонов, которая способна была отразить любую физическую атаку, а когда сообразил, почему так происходит, то увеличил приток к ладоням. Теперь это был вопрос выносливости. Если его ладони снова отбросит, Применить технику песчаной ладони Хуфайцы не сможет. Во время выведения яда или тьмы ладони должны быть неотрывно от тела. С первой до последней секунды. Дышать становилось тяжело. Чтобы цитекла непрерывно, нужно было контролировать дыхание. Он почувствовал, что весь взмок, одеяние прилипло к телу, выхолодило кожу, только ладони горели. На применение техники уходило больше ци, чем он предполагал, но хвосты пока держались, вероятно, благодаря съеденным пилюлям. Поначалу он подумал, что ему померещилось, что напряжение заставило зрение померкнуть на мгновение. Но чем дольше он смотрел, тем яснее понимал, что это не галлюцинации. Тонкие черные струйки дыма, похожие на нити, просачивались из пор кожи Хувея и, припадая, извиваясь, тянулись к ладоням Хуфейциня. Он сообразил, что это тьма. Техника песчаной длани начала действовать. Хуфейцинь полагал, что уже пережил сильнейшую боль в своей жизни, когда Хувей врачевал рану на его животе вулканическим пеплом. Когда тьма дотронулась до него, он понял, что ничего не знал о боли. Это был разряд такой силы, что он ослеп и оглох на мгновение только чудом удерживая ладони на лопатках Хувея. Ему показалось, что из него заживо рвут вены и жилы. Он стиснул зубы, изо рта потекла струйка крови, красная, как закатное солнце. Черные нити все ползли и ползли из тела Хувея, одна за другой, проникая в тело циня через поры на коже ладоней. Тьма заполняла духовные каналы, обволакивала внутренности пропитывала жилы, смешивалась с кровью. В какой-то момент Ху Файцинь Цинь почувствовал, что перестал чувствовать что бы то ни было. Чернота медленно заполнила его глаза, и даже кровь, подтекавшая изо рта, теперь была черной, как тушь. Он заметил, что черные нити из тела Ху Вэя выползают медленнее, чем в начале. Количество их тоже начало уменьшаться. Хувей с легким испугом подумал, что теряет контроль над своей ци, и техника песчаной длани ослабевает из-за той тьмы, что уже воцарилась внутри него. Это было не так, и он понял это мгновение спустя, когда ощутил, что это уже не его ладони горячие, а кожа Хувея под ними. Температура тела Хувея повысилась до лисей, а значит, власть тьмы над ним ослабевает. Когда тьма полностью покинула тело Хувея и переселилась в его собственное, Цин почувствовал некий внутренний импульс, велевший ему остановиться. Он медленно отвел ладони, почти не чувствуя их. Они заледенели, и линии на них были уже не красные, как в начале, а мертвенно-бледные. Он машинально провел рукой по губам, поглядел на испачканные черным пальцы. Мелькнула мысль, что он перестал видеть цвета, поэтому и собственная кровь видится ему черной. Но он не придал этому особого значения. Хуфайцинь встал, вернее, попытался встать, но ноги подкосились, и он упал возле кровати на колени и простоял так не меньше четверти часа, пытаясь собраться с силами. В глазах двоилось. Он видел все словно через какую-то пелену, точно глядел на мир из-под шляпы с вуалью. Леденящая пустота внутри заставила прижать руку к груди. Он мог бы подумать, что сердце не бьется, поскольку не слышал его и не ощущал ладонью, но он знал, что оно должно. Он был еще жив. Как могло оно остановиться? Вероятно, эта тьма извращала его восприятие действительности. Тьма, по ощущениям, уже подбиралась к лисьему пламени. Хуфайцин Цинь сделал над собой усилие. У него не было времени на слабость. Прежде всего, нужно удостовериться, что Хуэй в безопасности. Он привел в порядок его одежду, уложил его на спину, сложил ему руки на животе. Рука дрожала, когда Хуфейцинь приподнял его века, чтобы взглянуть на цвет радужки. Если она по-прежнему черная... Глаза Хувея были закачаны, но Хуфейцинь разглядел, что они снова желтые без единого черного пятнышка с его губ сорвался вздох облегчения он уткнулся лбом в край кровати у него получилось хуфэй цинь поднялся и побрел к двери шаркая ногами с души будто камень свалился когда он понял что спас хувея собственное состояние его мало волновало но он все же вздрогнул когда мельком взглянув в бочку с водой заметил черноту своих глаз «А, — подумал он отстраненно, — точно видел не свое отражение, а чье-то чужое. Они теперь черные». Он прикрыл глаза, нащупал дверь и вышел из покоя в Хувея. Лицо обдало солнечным теплом. «Афэй!» — Хуфэйцинь развернулся на голос, по-прежнему не открывая глаз. «Сюаньзе!» — сказал он слабым голосом. «Мне нужно какое-нибудь уединенное место». Он почувствовал, что Ху Сюань взяла его за плечо и тут же сбросил ее руку резким движением. «Сюань сказал он, — «нужно быть осторожнее. Мы ведь не знаем, как тьма себя поведет». Он приоткрыл глаза на мгновение. Ху Сюань невольно отшатнулась, увидев, что у Ху Фэй Циня совершенно черные глаза. Только двумя белыми точками блестят зрачки. «А Фэй», — прошептала она, накрывая рот пальцами. Вероятно, кивнул Ху Хусюань Ху Сюань взяла себя в руки и сделала приглашающий жест. Идем. В поместье есть одно уединенное место. Лисам запрещено туда входить без моего позволения. Ху Сюань отвела его в южный флигель, где жила сама. Большую часть помещения занимала библиотека, и Ху Фэй Цинь в каком бы скверном состоянии ни был. Невольно подумал в который раз, что Ху Сюань очень похожа на Хуа Шэнь Хоу, та тоже любила книги и заполняла ими свой павильон. У окна была постель, возле дверей низкий стол. Все остальное занимали полки и стеллажи с книгами и свитками. Из курильницы, подвешенной к потолку, вился слабый дымок. Ху Фэй Цинь сел на подушку, подобрал под себя ноги и погрузился в медитацию. Медитация была настолько глубока, что он ничего не видел и не слышал. Никак как Ху -сюань подсыпает благовония в курильницу, когда те выгорают. Никак как Ху -цзин проверяет его пульс иногда, обматывая руку краем одеяния, чтобы избежать прямого контакта с его телом. А значит, и с тьмой. Никак как Ху -вэй выкликает его имя, встряхивая за плечи. Ху Фэй -цинь остался один на один с тьмой.